Глава двадцать вторая След исчезал в зарослях у озера. Просто обрывался, и все. Спряталась? Где она могла от него спрятаться? Раньше он всегда находил ее легко, чертова связь сама тащила его за собой. Сейчас, сколько Зейраж не запускал поисковую сеть, она раз за разом приводила его в исходную точку, в заросли у озера. Он уже сто раз проклял себя за то, что оставил ее одну без присмотра. Грозил ей мысленно страшными карами. Умолял, в надежде услышать хоть какой-нибудь отклик. «Ничего», — он стал звать ее голосом. «Маша, вернись, найду — хуже будет». Но ответа не было, а у него уже трястись начало внутри все. «Вернись, выпарю, я сказал». Потом стало совсем плохо, он начал задыхаться, а в груди как будто застрял раскаленный нож. Где она? Испугалась? Обиделась? «Маша, прошу тебя, откликнись!» — шептал он. «Откликнись, моя хорошая! Я идиот, Машенька, я полный идиот! Нельзя было оставлять себя одну! Прости меня, маленькая, прости!» «Ничего!» В какой-то момент мужчина замер, не в силах шевельнуться. Потом захохотал, откидывая назад голову, как безумный. «Ну вот, ты же хотел избавиться от нее!» Издевались на все лады демоны, засевшие в душе. «Твое желание исполнилось!» «Нет, нет, нет!» — закричал он, сжимая кулаки. Тамас, Низшие! Они вертелись здесь все время, должны были видеть!» Зейра швырнул вокруг себя волну силы, и следом еще одну, сбивая отовсюду мелкую нечисть. Слабые, бестелесные паразиты, ищущие к кому присосаться, они посыпались к нему под ноги, как недозрелые фрукты, и тут же стали отползать, пища от страха. «Где девушка?» — прорычал Зераш, принимая истинный облик Ракшаса Нарита. Плевать ему сейчас было, что один только его вид пугает низших до полусмерти. Ему нужен был ответ. Ответом был ультразвуковой виск. Мелкая нечисть попыталась оглушить его и броситься в рассыпную. Но Зейраж крепко держал нити их жизней в своей руке. «Говорите, или всех выпью!» – рыкнул, подтягивая их ближе. А те сначала стали еще громче вопить и выдираться. В конце концов, видя, что им не спастись, заговорили. И тут Зейраж узнал такое – отчего у него заледенела в жилах кровь. Грань этого мира нестабильна. Она перемещается и может отдавать или забирать целые куски, а после дождей, особенно с грозами, грань напитывается энергией, как губка, становится еще подвижнее, и в ней появляются точки роста. Такие живые участки, в которых мембрана особенно активно растет, и когда растет, всасывает в себя все, что находится рядом. Одна из них открылась недавно. Тамас знают, Тамас к грани не подходит. Ниши так верещали, перебивая друг друга. Зейрашу с трудом удавалось усвоить и перевести на доступный ему язык полученную информацию. «Сладкая обсара там!» махали Тамас полупрозрачными бесцветными лапками в сторону озера. Но никто не решился показать. Миши сжались и тряслись, и даже угрозы, что он их выпьет, не действовали. Зейраж был в шоке. Если это так страшно, то что сейчас с ней? С маленькой нежной девочкой? Он взревел, резко увеличиваясь в размерах и обрастая горой мускулов, готовый крушить все вокруг. Но его сила Ракшаса была тут непригодна. Даже если он разрушит тут все, Материя и магия все равно останутся в границах этого мира. Ему нужна была его черная магия, способная поглотить и уничтожить все. И тогда он раздерет грань к хаосу. Но где эта проклятая точка роста? Озеро большое, он может долго там бегать и искать. А Маша тем временем... Нет. Он бросился к озеру, но не успел сделать и десяти шагов, как прямо перед ним словно ниоткуда возникла огромная кобра поднялась и замерла против него покачиваясь на хвосте с дороги зарычал зираж или я не посмотрю на то что ты древнее ш рак шас качнулась к нему гигантская змея а потом прошипела я покашу иди со мной развернулась и быстро поползла, но не к озеру, а в сторону. зираж сначала бездумно кинулся за коброй, потому что готов был от отчаяния хвататься за соломинку. Но змея все ползла и ползла куда-то, извиваясь среди кустов, да так быстро, что только кончик хвоста мелькал, а он бежал следом. Может быть, прошло не больше минуты, но ему казалось, что прошла уже целая вечность. И они движутся не в том направлении. Он рванулся вперед, едва не наступая кобре на хвост, и рявкнул. «Куда ты завела меня, хвостатая ш -с -с. Кобра взвелась, стала просто огромной, а ее оскаленная пасть оказалась прямо рядом с его лицом. «Не смей на меня кричать, Ракшас!» «Плевать, что он Ракшас, а они все старшая кровь! Плевать!» Зираша уже просто трясло. Пока они тут ползают кругами, может случиться непоправимое. Он сжимал кулаки, не обращая внимания на то, что отросшие когти расцарапывают ладони, и выкрикивал воскаленную пасть кобры. «Что ты водишь меня за нос? Говори, где Маша, или я оторву тебе голову Ш -ш -ш. Кобра качнулась к нему, зависла на какую-то долю секунды, а потом вдруг натужно шипя расхохоталась. С -с -с -с. Резкий рывок в сторону, огромное гибкое тело мгновенно переместилось сквозь заросли, а он вдруг понял, что кобра призрачная, бесплотная. Но времени обдумать это не было. Зейраж влетел в кусты за ней следом и неожиданно оказался у самой кромки воды. Они обошли озеро и вышли с другой стороны. Здесь берег был немного выше и круто обрывался в воду. Кобра подцепила хвостом камешек и метнула его куда-то в пространство над водой. — Что за... — в гневе подумал Зейраж. А камешек вдруг исчез, но прежде чем все пропало, он успел заметить там уплотнение и мерцающие вокруг него нити. — Здесь... — прошипела кобра, мгновенно вытягиваясь в ту сторону всем своим черным телом. Маша не знала, сколько времени находится в этом залитом густой опаловой хмарию пространственном кармане. Понимала только одно – она не должна сдаваться. Что бы это ни было, неважно, живое или нет, особенно если живое, у него не выйдет поглотить ее, если она не даст на это добровольного согласия. Таков магический закон, единый для всех миров. Маша помнила, ей рассказывали. Важно только добровольное согласие. Она должна бороться, любой ценой. Теперь Маша уже не тратила силы и драгоценное время на бессмысленное барахтанье, а упорно тянула оплетавшую ее массу в одном направлении. их марь начала поддаваться, вытягиваться все больше и больше. Рано или поздно она прорвется. Однако липкая сеть сжималась еще сильнее, продавливая перья, добираясь до кожи. Особенно неприятно сдавливала шею, там уже начало саднить. Но она продолжала пробиваться вперед, удваивая усилия. Когда Зираш наконец увидел уплотнение и эти мерцающие нити на краях грани, он не ждал ни секунды, рыкнул кобари в сторону, а сам влетел в воду и стал раздирать когтями пространство, вливая в это всю свою силу и магию. Бреш удалось пробить не сразу, но в какой-то момент упругий купол грани все же подался и, размягчаясь, пополз в стороны, пока, наконец, в крохотную прореху не проник узкий лучик солнечного света и разом осветил все. Это было как взрыв. Все, что было рядом, с шипением и визгом брызнуло в стороны, потому что открылось окно между мирами, в него потоком хлынула магия. Дальше Зейраж просто рвал грань в ошметки, добираясь до того оплетенного мерцающими нитями уплотнения. Грань сопротивлялась, не хотела отдавать, а ему казалось, что оттуда ему навстречу пробивается что-то. — Маша! — закричал он. Рванул сильнее, и вдруг ему на руки из этого аполисцирующего марева вывалилась белая лебедь. — Маша! — Пробормотал Зираж потрясенно. И тут он заметил, что у нее на шее кровь. А еще он заметил, что мерцающие нити все еще оплетают ее. Оборвал их все, но прекрасная белая птица была обессилена и дышала с трудом, а голова безжизненно свешивалась, и кровь из горла капала на примятые изломанные перья. Леденящий страх потек в душу. «Маша, не смей!» Зревел он, зажимая ладонью ее рану. — Не смей, слышишь? Почему она не трансформируется? Давно уже должна была запуститься регенерация. Ему казалось, что проклятая грань высосала из нее жизнь. И если он ничего не сделает, она сейчас умрет прямо здесь, у него на руках. — Не смей, не смей, маленькая! А мысли метались. Что делать? Что? Его проклятая магия может убивать, а магии Ракшаса недостаточно, чтобы вернуть ее к жизни. И тут он вспомнил, что он все-таки вампир на какую-то там часть. Вампир, мать его, а у вампиров регенерация. «Машенька», — зашептал он, — «я осторожна, потерпи, маленькая». Прикусил рану на шее, а потом рванул зубами свое запястье и стал вливать в рану свою кровь. Сначала ничего, мужчина уже нервами и зашел. Но ну вот лебедь вздохнула и шевельнулась. — Да, да, моя девочка, дыши давай! — вскричал зираж и стал зализывать рану на ее горле. И, наконец, она стала трансформироваться. Теперь он уже держал в объятиях девушку. Пошла регенерация, рана на шее стала затягиваться на глазах. Жива! Мужчина прижал ее к груди и замер, шумно дыша. «Теперь все будет хорошо, все будет в порядке, больше никогда, слышишь, никогда!» Бессвязно шептал он, удобнее перехватывая ее в объятиях. Потянул на себя грань, запирая это чертово междумирье и создавая портал. «Сейчас мы выберемся, все будет хорошо!» Он только вынес ее и даже договорить не успел, как в его портал вломилась встречная сила. В первый момент Зейраж ошалел. Тут были все. Клан Умрановых полным составом. Даже фениксы и асуры, хотя сюда никто не звал этих чернявых. Но впереди всех торчал Гарут Амар. Ринулся к нему, взмахивая огненными крыльями, от которых шел адский жар, и прошипел, как натуральный змей. — Что ты сделал с ней? Я тебе что сказал? Не трогать! Бессмертный сжимал кулаки и давился словами от ярости, и за его спиной, еще с каменными физиономиями убийц, выстроилось все семейство нагов. Зераж почувствовал, как Маша испуганно сжалась у него в руках, и это просто сорвало планку. «Пошел ты!» – бросил он. Отодвинул древнего в сторону и замер перед Далгетханом Умрановым. В конце концов, Маша – его дочь, Ему решать, казнить или миловать. Но прежде Зейраж хотел сказать, что плевал на всех женихов вместе взятых, и девушку он не отдаст. Глава клана черных нагов остановил его жестом. Зейраж невольно застыл, а Далгетхан смерил тяжелым взглядом сначала его, потом Машу, особо задержался на ее шее в кровавых потеках, снова перевел взгляд на него, а после мрачно припечатал. Не сейчас поговорим дома.